Это молоко того же Яка. Не стану я его пить. Что тебе подсказывает здравый смысл? Он же так хорошо служил тебе в прошлом. Например, когда ты решил, что надо обойти стену вокруг. Знаешь, меня эта стена уже заманала. Я не говорил, что сарказмом можно пользоваться, когда пожелаешь. Похоже, мое изобретение ты применяешь способами неподобающими. Например, против тебя? Вот. Понял, о чем я? Следующим утром с позаранку мы покинули деревню, захватив с собой лишь рисовых колобков, курдюки и скудные остатки денег. Трех верблюдов, которых взяли в Кабуле, мы верили по печенью беззубой старухи. Она пообещала о них заботиться до нашего возвращения. Мне их будет не хватать. Роскошный двугорбый транспорт. Просты в обслуживании, удобны для езды, но главное, ни один ни разу не пытался меня укусить. Знаешь, они ведь наших верблюдов слопают, и часа не пройдет, а первый уже зашипит на вертеле. «Да не съедят они верблюдов. Джошуа — идеалист, несгибаемо верящий в людскую доброту. Тут вообще не знают, что это такое. Они думают, это просто пища на высоких ножках. Они их съедят. Тут у них сплошь мясо, и то як. Ты вообще не знаешь, что такое як?» «Вовсе знаю, — ответил я. Но воздуха на такой высоте уже было маловато, и на самоутверждение сил не осталось». Когда мы, наконец, добрели до монастыря, солнце садилось за горные хребты. Весь монастырь, за исключением больших деревянных ворот с маленькой форточкой, был из того же черного базальта, что и гора, на которой он стоял, и вообще больше походил на крепость, чем на место отправления религиозного культа. «Понеболь задумаешься, неужели все волхвы теперь живут в крепостях?» «Бей в гонок», — сказал Джошуа. У двери висела большая бронзовая тарелка, рядом стояла палка с мягкой колотушкой и табличкой на языке, которого я не смог разобрать. Я ударил в гонг. Мы подождали. Я ударил в гонг опять. мы Опять подождали. Солнце скрылось, и на склоне стало очень холодно. Я ударил в гонг три раза подряд очень громко. Мы тем временем съели все рисовые колобки и выпили почти всю воду. Я загромыхал в гонг так, что в господа бога душу мать и форточка приоткрылась. Тусклое зарево изнутри осветило гладкую щеку китайца примерно нашего возраста. «Чего — Чего? — спросил он по-китайски. — Нам нужно увидеть Гаспар, — ответил я. Нас прислал Волтасар. — Гаспар ни на кого не смотрит. Облик ваш смутен, а глаза слишком круглые. И форточка захлопнулась. На сей раз в колотил Джошуа, пока китайец не вернулся. — Дайте мне взглянуть на эту колотушку, — сказал монах, просунув руку в форточку. джош вручил ему палку и отступил на шаг. — Ступайте прочь и возвращайтесь утром, — сказал монах. — Но мы шли весь день, — возмутился Джош. — Мы замерзли и проголодались. — Вся жизнь — страдания. И монах захлопнул форточку, оставив нас в абсолютной темноте. — Может, этот урок мы должны были выучить, — предположил я. — Пойдем домой. — Нет, подождем, — сказал Джошуа. Мы провели ночь у больших ворот, тесно прижавшись друг к другу, чтобы совсем не окоченеть. Наутро монах снова открыл форточку. — А еще тут? — спросил он. Нас он не видел, мы съежились под самыми воротами. «Теперь нам можно увидеться с Гаспаром?» Хитро изогнувшись, монах высунул шею, затем втянул ее обратно. Появилась деревянная мисочка, из которой он окатил нас водой. «Ступайте прочь! Ноги ваши изуродованы неправильно, а брови срослись на угрожающий манер». «Но...» — он захлопнул форточку. «И мы провели у ворот еще один день. Мне хотелось спуститься с горы, а Джорс настаивал, что надо ждать». — Когда мы проснулись на следующее утро, в наших волосах застыл иней а у меня ныли даже кости. С первым лучом солнца монах вновь открыл форточку. — Вы так глупы, что гильдия деревенских дурачков пользуется вами как стандартом для приема новых членов, — сказал монах. — На самом деле, — отозвался я, — я и так уже в ней состою. — В таком случае, — сказал монах, — вступайте прочь. Я долго и красноречиво матерился на пяти языках и уже начал было с досады рвать на себе волосы, как вдруг в небесах над головой заметил что-то крупное. Оно двигалось. Когда оно подлетело поближе, я познал в объекте ангела в привычном облике черной мантии и крылья. С собой он тащил горящий пучок просмоленных палок и оставлял след из языков пламени и черного дыма. Пролетев на днами несколько раз, он схилял за горизонт, а в небе остались дымные китайские иероглифы Здавайся, Дороти.